Суббота, 8 ноября. Кончила портрет привратницы. Она очень похожа. Это была безграничная радость для всей семьи. Сын, зять, внучата, сестры — все в восторге. К несчастью, Тони не разделил этого увлечения. Сначала он сказал, что это не дурно, а потом дело идет не так хорошо, как должно было бы идти. Очевидно, что у меня... Нет таких способностей к живописи, как к рисованию. Рисунок, конструкция, форма — все это идет само собой. Умение владеть красками развивается недостаточно скоро. Он не хочет, чтобы я теряла свое время таким образом. Надо сделать что-нибудь, чтобы дело пошло иначе. Вы не твердые, это очевидно. И так как вы необыкновенно хорошо одарены, и у вас очень большие способности, то это мне надоедает. Меня это забавляет еще менее, но я не знаю, что мне делать. Я давно уже хочу поговорить с вами об этом. Надо испытать все средства. Быть может, все дело в том, чтобы отворить какую-нибудь дверь. Скажите же, что мне надо сделать. Копию, гипс, натюрморт. Я сделаю все, что вы скажете. Вы сделаете все, что я вам скажу сделать? Ну, хорошо. В таком случае мы можем быть уверены, что добьемся. Приходите ко мне в будущую субботу, и мы поболтаем. Уже давно я должна была бы побывать у него в одной из суббот. Все ученицы это делают. Да, наконец, он такой славный. Понедельник, 10 ноября. Вчера я была в церкви. Я хожу время от времени, чтобы не сказали, что я нигилистка. Часто смеясь, я говорю, что жизнь есть только переход. Я бы хотела серьезно верить этому, чтобы утешиться во всех печалях, во всех жестоких горестях и недостойных страданиях. И весь мир такой мелочной. Чувствуя это отвращение и изумление перед ежедневными мелочами я открываю, что я чиста от всех этих пошлостей, вызывающих тошноту.